Глава третья. Стадии газлайтинга. Вы можете спросить, как вообще можно умудриться выбрать романтического партнера, который повергнет вас в пучину газлайтинга? Наверняка вы абсолютно уверены, что ни за что бы не оказались в такой ситуации, а когда читаете о психическом насилии, думаете, слава богу, со мной этого не случалось. Кому вообще в голову придет допустить подобное? К сожалению, токсичные отношения зачастую кажутся совершенно нормальными, особенно поначалу, хотя на самом деле это не так. Я люблю приводить следующий пример. Представьте себе, что вы вынуждены спать на одной кровати с близким человеком. Кровать прекрасна, и стиль, и цвет, постельного белья, а матрас вообще просто мечта для вашей спины. Вы ждете, не дождетесь, когда вечером уютно устроитесь под одеялом и сладко вздремнете. Сначала вы с партнером честно делите матрас пополам. Потом одним прекрасным утром вы вдруг замечаете, что ваша половина стала чуть меньше, чем вчера. Ну, ничего страшного, бывает. Однако каждый день вы просыпаетесь и видите, что ваше пространство все больше сужается. Между тем ваш сосед по матрасу занимает все больше места. Через пару недель он уже лежит на кровати в позе морской звезды, в то время как вы ютитесь на самом краешке и с тоской вспоминаете о том комфорте, который испытывали в самом начале. Самое худшее начинается, когда вы предпринимаете попытку обсудить ситуацию. Каждый раз, когда вы пытаетесь отстоять свое пространство, вы слышите в ответ, что это не так уж и важно. Потом вам говорят, что вы все просто выдумываете. Наконец, ни с того ни с сего вас вообще обвиняют в том, что вы псих. Подумать только, обсуждать кровать. И неважно, что в этот самый момент вы оба на ней лежите. Вот вам и примитивное описание стадии газлайтинга. А теперь подробнее обсудим технические моменты, как нарциссы находят партнеров, а потом постепенно затягивают их в свои сети. Стадии отношений с газлайтером. Первая встреча нарцисса с новым романтическим партнером почти всегда выглядит как сцена из кино. Любовь переполняет вас — большинству партнеров, повстречавших Нарцисса, первые дни отношений запоминаются как идеальные. Новый знакомый чудесным образом всегда знает, что и когда сказать, и клянется, что еще никогда и никому не испытывал ничего подобного. Может быть, вы даже заметите на щеках Нарцисса робкий румянец, когда с его уст сорвется первое, слишком скорое признание в любви. «Я понимаю, что это слишком», вспыхнет он но глупо отрицать, что я от тебя без ума. Первая стадия называется стадией идеализации. Это так называемая бомбардировка любовью или бомбардировка красивыми словами. На этом этапе нарцисс пытается завлечь в свои сети неуверенного в себе человека. Уверенный же в себе партнер не нуждается в подобном чрезмерном, удушающем внимании от кого-то, с кем буквально только что познакомился. Однако человек, страдающий от заниженной самооценки и к тому же перенесший немало обид и отчаянно нуждающийся в любви, может совершенно растаять от такого внимания. Многие из тех, с кем я разговаривал, характеризуют этот этап фразой: «все было как во сне. Это о многом говорит. Мой вам совет: если вам кажется, что всё слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятнее всего, так оно и есть, и вы утонули собственной иллюзии. Один парень, назовем его Марк, признавался, что когда познакомился со своей бывшей, которую звали Беа, не мог поверить, что ему настолько повезло. Она как будто читала мои мысли. Мне захотелось пойти выпить пиво, когда мы встретились в кофейне. Она взглянула на меня и спросила, ты хочешь пойти в бар? И там она пила со мной на равных, а мне всегда это нравилось в женщинах. Я понимаю, что это глупо, но считаю, что тот, кто не боится перебрать, берет жизнь за рога. Мы съели по бургеру, все было отлично, проговорили несколько часов кряду Казалось, она на каком-то подсознательном уровне чувствовала, что я хочу услышать. Помню, наконец, в какой-то момент она откинулась на спинку стула, окинула меня оценивающим взглядом и сказала, «Знаешь...» Ты похож на парня, с которым я была бы готова завязать серьезные отношения. Реально серьезные. Поверь, Марк, мне есть из кого выбрать. Я могу прямо сейчас выйти на улицу и найти пятерых мужчин, которые с удовольствием проводят меня до дома. Но я не стану этого делать. Я хочу остаться здесь, с тобой, настолько, насколько захочешь». Словами не передать, какой переворот произошел в моей душе, когда я услышал это ее признание — Я схватил ее за руку, вытащил из бара на улицу и поцеловал. Я чувствовал, что весь дрожу, сердце как будто пыталось вырваться из груди. Эта девушка казалась мне невероятной. Подобным ощущением сказочности происходящего подсознание пытается подать вам знак, что вы столкнулись с чем-то нереалистичным. Невозможно испытать настоящую любовь на первом же свидании. Человек может вам понравиться, вы можете почувствовать влечение. Однако топорное признание в любви или вопрос о серьезности намерений при первой встрече — это признак опасности. К сожалению, такие люди, как Марк, легко попадают в подобные ловушки, расставляемые нарциссами-манипуляторами, желающими заманить в свои сети очередную жертву. И жертва с радостью влезает в эти селки. У многих нарциссов, как и у девушки Марка, имеется в запасе немало заготовленных фраз и отработанных схем, нацеленных на то, чтобы привлечь внимание человека и заставить его желать большего. Если с реалистичной точки зрения посмотреть на подобную встречу, во время которой вы чувствуете себя как во сне, вы сразу заметите определенные несостыковки. С чего бы, кому бы то ни было, страстно желать быть с человеком, которого он совершенно не знает? Ответ. Ваш собеседник увидел вас того, с кем можно построить созависимые отношения. Вы нужны ему лишь для того, чтобы в очередной раз подтвердить, что он звезда, и вы, как его новый партнер, должны будете поддерживать эту его уверенность и укреплять его самооценку. Разумеется, проблемы появятся не сразу. Как только нарцисс услышит от вас заверение в любви и верности, он тут же начнет тестировать на прочность ваши границы. Как правило, романтические партнеры нарциссов затрудняются назвать момент, когда все изменилось. Они помнят только, что в какой-то момент нарцисс перешел от безграничной любви к постоянным придиркам. Человек, который в начале знакомства казался мечтой, может превратиться в того, кто постоянно предъявляет вам какие-то странные запросы и претензии и все время требует вашего внимания. Он никогда ни о чем не говорит напрямую. Например, самая обычная фраза о еде — «Вот бы омлетику на завтрак!» И вы невольно отвечаете ему, «Само собой, сейчас все будет дорогой И тут же бросаетесь готовить омлет. Однако, когда вы поставите на стол тарелки с традиционным омлетом, события могут начать развиваться по одному из следующих сценариев. Нарцисс может скривиться после первого же кусочка и, изобразив удивление, произнести, «Какой странный вкус!» «Ты его всегда так готовишь?» или отпустит любой другой комментарий, призванный обесценить все ваши усилия. И вы начнете извиняться, хотя не сделали ничего плохого, а просто выполнили его просьбу. Вместо слов благодарности вас ждет испытание, и тут важно, какой выбор вы сделаете. Попробуйте постоять за себя или попытаетесь задобрить нарцисса. Если нарцисс выбрал идеальную жертву, а, как правило, он всегда выбирает таковую, События будут развиваться по второму сценарию, и вместо того, чтобы опрокинуть ему на голову тарелку с омлетом, вы начнете обещать ему, что в следующий раз приготовите такой омлет, какой он любит. Скорее всего, вы попытаетесь логически обосновать произошедшее. Партнер просто предпочитает омлет, приготовленный как-то иначе. Нельзя же винить человека только за то, что у вас разные вкусы. Параллельно вы попытаетесь не думать о том, что было бы неплохо услышать «спасибо», тем более, что омлет на самом деле получился очень вкусный. Вы же не скандальный человек. Вы не станете выговаривать партнеру свои обиды и говорить, что ему стоило бы попросить прощения и вообще уйти. Вместо этого вы и дальше будете стараться угождать, ведь до этого момента партнер был вами совершенно доволен. И вот тут-то вы и совершите эту роковую ошибку. Нарцисс вовсе не был вами доволен, Он, в принципе, никогда не бывает доволен. Он просто притворялся, что его все устраивает, чтобы понадежнее заманить вас в свои сети. Просто именно сейчас наступило время, когда он может перейти ко второй стадии газлайтинга, а именно к стадии обесценивания. Ведь он уже поселил в вашей голове мысль о том, что проблема не в его неблагодарности, а в вашем неумении готовить нормальный омлет. И это только начало. По мере развития ваших отношений нарцисс будет наращивать то самое первое чувство разочарования. Он может однажды посмотреть на вас и вдруг сказать «У тебя все нормально?» «Ты как будто, ну, не знаю, как как будто не в порядке». И вы, конечно, примете это близко к сердцу. «Может тебе записаться еще на одно занятие по йоге или сходить на прием к психологу?» «Вы подумаете, он так говорит, потому что переживает за меня». На самом же деле, искажение картины — это основополагающий элемент газлайтинга. Нарцисс хочет внушить вам мысль, что, как бы вы ни старались, вы не сможете оправдать его ожидания. Если у вас отличная работа, нарцисс попытается выставить ее в негативном свете и принизить вашу роль. Могут прозвучать вопросы. «Как ты вообще работаешь в таком ужасном месте?» или «Ты же понимаешь, что тебе платят гроши» и важно насколько вам нравится ваша работа. Деньги – вообще один из способов перевести отношения в разряд созависимых. Если вы уволитесь с работы или позволите нарциссу решать, на что вам тратить свою зарплату, а на что нет, у вас не останется ни копейки, и вы еще больше будете зависеть от своего партнера. Исходя из своего опыта отношений, могу сказать, что финансовое насилие – первый шаг к эмоциональному насилию. Я не говорю, что так поступает каждый нарцисс, просто имейте это в виду. Все это льет воду на мельницу, вранья и преувеличения. Не забывайте, что нарцисс будет настаивать на собственной лжи, чтобы не случилось. И дабы подкрепить ту самую искаженную картину, он, помимо прочего, всегда будет все преувеличивать. «Ты не можешь навести порядок даже в собственном шкафу. Где уж тебе навести порядок в собственной жизни?» — будет кричать он. И вы на полном серьезе отнесетесь к его словам, не пытаясь задать себе вопрос, откуда ваш партнер знает в порядке ваш шкаф или нет, он же в него не заглядывал. К этому моменту вы уже будете так измотаны борьбой, что даже не станете выяснять, с чего вдруг нарцисс снова на вас налетел и в очередной раз начал в чем-то обвинять. Нарцисс будет стараться максимально заострить ваше внимание на мелочах, чтобы морально и физически вас истощить, и у вас просто не останется ни сил, ни желания с ним разбираться, потому что голова ваша будет забита совершенно другими мыслями. Во второй стадии отношений нарцисс с каждым днем будет становиться все более придирчивым и холодным. Что бы вы ни делали, все будет не так. И вы собьетесь с ног, пытаясь ему угодить. Однако, как бы вы ни старались, в ответ вы будете слышать, что снова слишком поздно вернулись домой, что одеты вы кое-как, да и шутки у вас не подходят для компании и друзей. Вместо слов любви теперь вы будете слышать от своего партнера-нарцисса только критику и обвинения Да что там, вы даже и критику-то нормально слушать не умеете. Вы будете совершенно дезориентированы, вас начнут мучить страхи, что вы все время делаете что-то не так, и каждый раз по дороге домой с работы будете нервно перебирать в голове тревожные мысли — Как пройдет сегодняшний ужин? Все ли будет нормально? Не забыла ли я чего-то важного? Правильно ли я поняла его слова? Порадуется ли он моим сегодняшним успехом на работе или снова обвинит меня в том, что я только о себе и говорю? Может, я к нему несправедлива? Наверняка. Я и сама не знаю, почему я такая обидчивая. А придя домой, будете передвигаться по собственной квартире, как по минному полю. Не дай бог вам сделать или сказать что-то, что не понравится партнеру-нарциссу. Трагедия заключается в том, что, глядя на ваши усилия, быть с ним покладистой и максимально миролюбивой, нарцисс с удвоенным энтузиазмом будет пытаться убедить вас, что вы недостаточно хороши и больше не привлекательны, и все меньше ему нравитесь. Газлайтинг сам себя подпитывает и формирует воронку хаоса, которую затягивают обоих партнеров вы испытываете короткое облегчение лишь тогда когда вам удается услышать редкую похвалу нарцисс же наслаждается постоянными уступками которые вы ему делаете и презирает вас за то что вы так легко ведетесь на его уловке в один прекрасный день вы наконец то взорветесь когда увидите что пока мыли посуду после ужина ваш нарцисс обменивался с кем то сообщениями эротического характера. «Это что?» — с возмущением спросите вы, ты тыча в экран телефона. «Ты о чем?» — невозмутимо переспросит нарцисс. Чувствуя, что закипаете, он что, серьезно пытается отрицать то, что прямо перед его носом, вы снова продемонстрируете ему сообщение, на что нарцисс с оскорбленным видом ответит. «Откуда мне знать, кто это написал? Я вообще не понимаю, почему ты злишься». Подобное отрицание кого угодно собьет с ног. ведь в этом сообщении вы увидели те самые нежные слова, которые он когда-то давно говорил вам. Не честнее ли просто признаться, что он охмурял кого-то другого? Так нет же, он зачем-то упорно все отрицает. Даже видя неоспоримые доказательства у вас в руках и понимая, что ситуация складывается не в его пользу, нарцисс будет молчать как рыба. После такой ссоры он, конечно же, попытается вас задобрить и начнет подлизываться. — Ты замечательная. Ты что, обиделась? Он целует вас, как в начале вашего романа, чтобы вы почувствовали вкус прежней любви. И вот вы уже забыли о неприятном инциденте и о сообщении, и все возвращается на круги своя. Вы заверяете друг друга в нежных чувствах и клянетесь в нерушимости вашей любви. Если посмотреть на такую пару со стороны, то сразу станет ясно, что люди находятся в созависимых отношениях. Ни один из них не счастлив, но и расставаться никто из них не спешит. И, несмотря на весь негатив, по всему видно, что обоих устраивают такие неровные отношения и постоянные эмоциональные качели. И вот, наконец, наступает тот момент, когда нарцисс больше не желает смотреть на остатки былой любви, и к своей бывшей возлюбленной или возлюбленному он уже не чувствует ничего, кроме отвращения. Эта заключительная стадия называется «стадией полного сбрасывания со счетов». Теперь жертва абсолютно все делает не так. Ей некомфортно в собственном доме, в котором она чувствует себя, как в логове вампира, где ее партнер-нарцисс высасывает из нее последние жизненные силы и эмоции. Жертва по лицу партнера видит, что больше она его не интересует, однако почему-то продолжает цепляться за него в надежде, что все еще можно исправить и вернуть утерянную любовь, ведь когда-то нарцисс ее любил. Куда подевались страсть и романтика, неужели все потеряно навсегда? Жертва днями и ночами мучается в поисках ответа, чувствуя себя эмоционально опустошенной и отчаянно старается все исправить. Она во всем стремится угождать партнеру-абьюзеру, но безуспешные попытки вернуть прежнее волшебство только больше подпитывают эго-нарцисса, и он ведет себя еще хуже и в конец изматывает жертву. А та буквально тает на глазах. Ее сила, самоуважение и безопасность теперь находятся в руках нарцисса, и если он не захочет все это вернуть, Жертва будет твердо верить, что навсегда утратила свою целостность и опору. Она даже не будет осознавать, что застряла в отношениях с человеком, который непонятным образом вынудил ее добровольно отказаться от личной свободы, которую, как будет казаться жертве, ей уже никогда не обрести. Однако подсознательно все же жертва попытается вырваться на волю. Она искренне будет желать порвать со своей зависимостью и попробует уйти. Неважно, какую цену ей придется заплатить за свою свободу, но жертва захочет ее себе вернуть. И это очень важный момент, к которому я хочу вас подвести. Если вам кажется, что вы совершенно бессильны, вам грозит опасность, вам некуда идти, и ваша жизнь разбита в дребезги, знайте, у вас все еще есть надежда. Отношения, подобные тем, что я описал, легко завязываются но разорвать их кажется совершенно невозможным. И все же помните, нет ничего, что вы не способны сделать. Итоги главы. В этой главе мы исследовали лабиринт, который представляет собой созависимые отношения, и выяснили, что нездоровые отношения могут начаться с бомбардировки любовью, которая выражается в чрезмерно горячем проявлении романтических чувств и страсти. Однако все эти эмоции могут оказаться не такими уж и искренними. Газлайтинг начинается позднее, с незначительных обесценивающих комментариев, которые поначалу не воспринимаются всерьез. Лишь оказавшись в ловушке нарцисса, партнер наконец осознает токсичность таких отношений. В следующей главе мы рассмотрим различные типы отношений, в которых возможен газлайтинг, а также поговорим о том, чего стоит остерегаться, в общении с новыми знакомыми.